глава 20. А дальше все завертелось с невиданной скоростью. В ведьминских мастерских мне за одну ночь сшили традиционный наряд невесты. Платок с манистами у меня уже был, так что я радостно его повязала, разглядывая в зеркале белую блузу с обережной вышивкой, вишневого цвета юбку с двумя черными и одной золотой полосой, расшитый золотом и бисером жилет, и белый передник с алыми и золотыми узорами. Магистру Санелиусу ведьмы тоже сшили традиционный наряд моей родины, и он великолепно выглядел в черных штанах с вишневым кантом и в жилете с золотыми узорами, а шляпа с монетками. Не знаю, где ее раздобыли. но магистр лана лично вручила ее жениху и поздравила с женитьбой. Потом мы отправились порталом в мой мир, и портал выстроил сам ректор. Перед отправкой ректор Дорен высказал мне особую благодарность за то, что я примирила магистра Окса с ведьмами. Наш самый молодой декан обрел уверенность в себе и силы, которых ему так не хватало. — сказал ректор, любуясь моим женихом. «Простите, но магист Рокси прежде был одним из сильнейших магов Академии», — осторожно сказала я. «Верно», — кивнул в ответ седовласый маг. «Но его магии не хватало чувства, а теперь...» Я оглядела портальный зал и улыбнулась. Санелиус нервничал. И потому стекла в зале сияли чистотой, и казалось, что рамы заполняет только весенний воздух. Каменный пол блестел, двери благоухали восковой массикой, а люстры и светильники наверняка не сияли так со дня изготовления. Я крепко взяла будущего мужа за руку и шагнула в портал. «Мы вышли в огороде». Постояли пару минут, справляясь с дурнотой, которая случалась в межмировых порталах, и я повела жениха к дому. Первыми меня, конечно, заметили младшие. Высыпали горохом во двор гомоня. «Невеста! Невеста!» «Почему они так кричат?» — шепотом спросил меня Санелиус. «Потому что у нас считается доброй приметой, если невеста зайдет в дом». «Будущая жена несет с собой благословение богов». «А жених?» «А жених ведет невесту», — фыркнула я. Матушка постарела за эти годы. А ба? Нет, ба тоже вышла на крыльцо, но теперь она опиралась на два ботага. «Кто это?» — спросила она довольно громко. «Боги привели к нам невесту». Так же громко ответила ей матушка. «Ба, мама, вы меня не узнаете?» Я шагнула вперед. «Ай, Лира!» Всплеснула руками мама и крепко-крепко обняла, намочив слезами мой платок. Ба тоже меня узнала, обняла трясущимися руками, а узнав, что у меня все хорошо, и вот этот высокий, тонкий парень, мой жених, Бабуля-молгожата тоже прослезилась. Меня вышли обнять сестры, их мужья неловко стояли в стороне, цеплялись за подол племянники и племянницы. Отец обнял до хруста, прибежав с поля. Все почему-то думали, что я вернулась насовсем, но я сказала, что заглянула в гости ненадолго, только рассказать о свадьбе и получить благословение. А потом мне надо назад учиться. Сёстры и матушка покачали головой, а ба пристукнула по полу горницы своими боташками и благословила нас. А потом снова меня обняла и сказала, что я всё делаю правильно.